Глава четырнадцатая. Встречные бои двадцать второго и двадцать девятого апреля тысяча девятьсот двадцатого года.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 Цепям передать приказ двинуться на нагать. Не прошло и 10 минут, как пришло донесение, что штаб-срот мистер Шебека убит, а ординарец Ничволодов ранен. Цепи 13-й дивизии под сосредоточенным огнем красных поддаются назад и очистили местность около Гати. Цепи красных спускались к Гати. Получалась угроза самому Крыму. Починенный белыми мост должен был достаться в руки красных. Правда, в резерве были юнкера и 8-й кавалерийский полк, на которых только можно было рассчитывать в случае, если красный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 видимо взялась в передки. Сзади неслось ура бригады 13-й дивизии, нестроенными толпами сбегавшей на гать, а юнкера шли с музыкой. Я невольно подумал, что достаточно было бы одного пулемета и одного орудия красных, но не в дрожащих руках, чтобы смести все это. Но такова сила нервного шока, который всегда возможен во всяком бою. Ошеломить можно кого угодно. К сумеркам 22 апреля части бригады 13-й дивизии достигли и закрепились у станции Сиваш.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 Донцы пока составляли один корпус, а кубанцы – одну дивизию, но были без лошадей, кроме Морозова. При первом и втором корпусах было по одному кавалерийскому полку. В третий корпус Писарева входила чеченская дивизия генерала Ревишина. В первую голову на фронте должны были появиться Алексеевский полк и дроздовская дивизия генерала Витковского, но выдвижение это было сделано крайне оригинальным способом а именно десантная операция Алексеевского полка к деревне Кирилловка, откуда он вышел на железную дорогу. Мой второй корпус об этом десанте предупрежден не был и продолжал находиться на Чонгаре. Это привело к почти полному уничтожению высаженного десанта Алексеевского полка. Аналогично история произошла с десантом Дроздовской дивизии у Харлы. Она принуждена была драться одна с превосходными силами красных. А второй корпус находился в полном неведении, что творится к западу и северу от Перекопа. Дроздовская дивизия, правда, пробилась к Перекопу, но понесла потери около 350 человек и несколько орудий. Я же сам в это время был на Чонгаре, где пришлось подпирать бригаду 13-й дивизии, оставившую под давлением красных занятую перед тем станцию Джумбулук. Положение было в но было бы много важнее мне быть на Перекопе и своим наступлением помочь Дроздовской дивизии. Оказалось, что Врангель через агентурную разведку узнал, что Красные предполагают нанести удар на Перекоп 30 апреля. И с целью расстроить их план направил Дроздовскую дивизию в Харлы, чтобы она вышла во фланг атакующим Перекоп Красным. Мой же корпус по плану обороны Перекопа не удерживал и старался заманить Красных под удар из перешейка с трактиром или даже под Юшунь. На этот же раз, благодаря десанту у Харлы красные были отбиты даже Перекопским охранением. Но для помощи дроздовцам силы на Перекопском перешейке не было, и они должны были пробиваться почти исключительно своими силами. Была ли это небрежной ставки, или в этом сказывалось полное неумение Врангеля управлять частями на широком фронте, сказать не берусь. Но судя по последующим боям, вернее, последнее предположение. Во всяком случае, прорыв красных в Крым был отбит, но со значительно большими потерями, чем это было необходимо. Таким образом, апрель попытки Красных прорваться в Крым успехом не увенчались. Второй корпус, кроме этого, занял Чонгарский полуостров и выдвинул охранение на Сальковский перешеек.